Холерное время. Главный союзник Китая в минувшей войне, будучи глухо слеп, ничего не знал и до сих пор не знает ни о конвенциях, ни о мире. Он последовал за возвращающимися армиями Японии. В том, в пределы Победоносной империи и в жаркий сезон убил порядка 30 тысяч человек. Он до сих пор продолжает убивать. И погребальные костры горят непрерывно. Время от времени порывы ветра приносят в мой сад этот запах дыма с холмов за городом. Только чтобы напомнить мне, что расходы на кремацию взрослого человека моей комплекции составляет 80 ценов, то есть примерно пол доллара в американской валюте по текущему обменному курсу. С верхнего балкона моего дома на всем своем протяжении до самой гавани просматривается Японская улица с юридами магазинчиков. Я видел, как из разных домов этой улицы отводятся в госпиталь холерные больные, а последним только сегодня утром был мой сосед напротив, который держал магазин фарфора. Его забрали насильно, невзирая на слезы и прочитание его домочадцев. Санитарный закон запрещает лечение холеры в частных домах. Тем не менее люди стараются спрятать своих больных, несмотря на штрафы и прочие санкции, поскольку государственные холерные госпитали переполнены. И правила там жесткие. А пациенты полностью разучены со всеми, кому нет дороги. Но провести полицию удается нечасто. Она быстро раскрывает случаи сокрытия и является сносилками и носильщиками. Это кажется жестоким. Но санитарный закон и должен быть жесток. Жена моего соседа с плачем шла за пока полицейские не принудили ее возвратиться в свой опустевший магазинчик. Сейчас он закрыт, и, вероятно, никогда уже не будет вновь открыт своими владельцами. Подобные трагедии заканчиваются так же быстро, как и начинаются. Лишившиеся члена семьи так скоро, как дозволено законом, увозят свое скорбное имущество и исчезают. А обычная жизнь улицы продолжается и днём, и ночью. Совершенно так, как будто бы ничего особенного и не произошло. Странствующие торговцы с бамбуковыми шестами и корзинами или ведрами или коробками проходят мимо опустевших домов, оглашая окрестности своими привычными зазывами. С пением отрывковый сутур проходят религиозные процессии. Слепая массажистка меланхолично свистит свисток. Частный ночной сторож проходит под подстукивание тяжелой палки по плитам водостока. Мальчик, продающий кандидатские изделия, по-прежнему бьет барабан и печальным сладким, словно у девушки, голосом поет любовную песенку. Ты и я, мы вместе. Я оставался долго, но в момент расставания мне показалось, что я только что пришел. Ты и я, мы вместе. Я все еще думаю о чае. Старым или свежим чаем из Удзи он мог бы показаться кому-то. Но для меня это был чай Гекара, чудесного желтого цвета, цветка и мабуки. Ты и я, мы вместе. Я телеграфист, а ты одна из тех, кто ждет весточки. Я посылаю свое сердце, и ты получаешь его. Что нам за дело теперь? Если даже упадут столбы... если даже оборвутся провода». А дети резвятся, как всегда. Они гоняются друг за другом с криками и смехом. Они танцуют, распевая хором. Они ловят стрекоз и привязывают их к длинным ниткам. Они поют о тяготах войны, о том, как рубят китайские головы. тянь тян, -тян бодзу и бодзи-яку-би-о-хане». Иногда какой-нибудь ребенок исчезает. Но те, что остались живы, продолжают свои игры. И в этом заключается мудрость. Кремировать ребенка стоит всего лишь 44 сына. Несколько дней назад был кремирован сын одного из моих соседей. Маленькие камешки, с которыми он обыкновенно играл, лежат там на солнце точно так же, как он их оставил. Любопытна эта детская любовь к камням. В какой-то период жизни камни становятся игрушками не только детей бедняков, но и всех детей. Неважно, сколько других игрушек у него будет. Каждый японский ребенок хочет иногда поиграть с камнями. Детскому уму камешек представляется чем-то замечательным. Да так и должно быть, поскольку... Даже для разумения математика нет ничего более чудесного, чем обыкновенный камень. Маленький сорванец подозревает, что камень намного больше того, чем кажется. И это превосходное подозрение. И если бы глупые взрослые не сказали ему ложно, что его игрушка не стоит того, чтобы о ней размышлять, она бы никогда не надоела ему. И он постоянно открывал бы в ней что-нибудь новое и замечательное. Только очень великий ум мог бы быть способен ответить на все детские вопросы о камнях. Согласно народному поверью, цинишка моего соседа Сейчас играет поязачными камешками в сухом ложе реки душ, пытаясь понять, быть может, почему они не отбрасывают тени. Истинная поэзия легенды Сайно Кавара заключается в абсолютной естественности ее основной идеи иллюзорного продолжения той игры, в которой все маленькие японские дети играют с камнями. Продавец чубуков для трубок совершал свой привычный обход с двумя коробами, подвешенными на бабуковом шесте, лежащим у него на плече, как коромысло, в одном коробе. были различные по диаметру, длине и окраске чубуки, вместе с инструментами для приватки их к металлическим трубкам. А в другом коробе лежал младенец и его собственный ребенок. Иногда я видел его выглядывающим из-за края короба и улыбающимся прохожим. Иногда он лежал на дне короба и спал, тщательно запелёнутый, а иногда играл со своими игрушками. Многие люди, как мне говорили, дарят ему игрушки. Одна из игрушек удивительно напоминала посмертную дощечку и хай. и она была в коробке постоянно, независимо от того, спал ребенок или нет. На днях я приметил, что продавец Чебуков расстался со своим бамбуковым шестом с подвешенными коробами. Он направлялся вверх по улице с маленькой ручной тележкой, размерами достаточно лишь для его товаров и его младенца, и явно изготовленной до этих целей. С двумя отделениями. Возможно, младенец стал слишком тяжел для более примитивного способа передвижения. Но тележкой трепетал белый флажок с надписью рукописными иероглифами Кисера а обмен чубуков, и краткой просьбой о великодушной помощи. От Асуки он на гаймас. Ребёнок выглядел здоровым и счастливым. И я вновь увидел предмет в форме дощечки, который так часто привлекал мое внимание и ранее. Сейчас он был прикреплён вертикально к высокому ящику в тележке и обращен к постели младенца. И когда я так смотрел на приближающуюся тележку, я внезапно почувствовал уверенность, что эта дощечка и в самом деле ихай. Солнце осветило её ярким светом, и на ней безошибочно был виден обычный буддийский текст. Это возбудило мое любопытство. И я попросил Манемона сказать продавцу чубуков, что у нас есть несколько трубок, которым требуются свежие чубуки. Это было действительно так. И вот, тележка подъехала к нашим воротам, и я вышел взглянуть на нее. Ребенок не проявлял страха даже при виде чужеземного лица. Очаровательный мальчик. Он лепитал и смеялся, и протягивал свои ручонки, явно привычный к глазкам, Играя с ним, Я рассмотрел дощечку с близкого расстояния. Это был Ихай Секты Син, Син с женским Кайма или посмертным именем. А Манимон перевел мне китайские иероглифы. Досточимое и высокопоставленное во дворце совершенства. 31 первый день 3 месяца 22 -го года Мэйдзи. Тем временем служанка принесла трубки, которым требовались новые чубуки. Я взглянул на лицо этого ремесленника, когда он работал. Это было лицо человека, уже перешедшего в средний возраст. с теми глубокими симпатичными линиями вокруг рта, сухими руслами от прежних улыбок, которые придают столь многим японским лицам это неописимое выражение безропотной доброты. В это Манимон начал задавать вопросы. А когда Манимон задает вопросы, только дурной человек может ему не ответить. «Иногда мне кажется, что за этой дорогой, бесхитростной старой головой я вижу какой-то ореол, а именно ореол Басацу», — продавец Чебукова отвечал, повествуя свою историю. Через два месяца после рождения их малыша, его жена умерла. В свой последний час она сказала, «С той минуты, как я умру, и до того, как минуют три полных года, умоляю тебя оставлять малыша всегда соединенным с моей тенью. Никогда не позволяй ему расставаться с моим Ихаем, так чтобы я могла продолжать заботиться о нем и нянчить его, поскольку ты знаешь, что в течение трех лет им нужна материнская грудь. Умоляю тебя не забыть эту мою последнюю просьбу». Но после смерти матери отец не мог больше выполнять привычную для него работу. а также заботиться о таком малолетнем ребенке, которому требовалось постоянное внимание и днем и ночью. Он был слишком обиден, чтобы нанять няньку. Поэтому он занялся продажей чубуков для трубок, поскольку так он мог зарабатывать немного денег, не оставляя ребенка ни на минуту одного. Он не мог себе позволить покупать молоко, но больше года кормил мальчика жидко-рисовой кашей и сладким сиропом. Я сказал, что ребенок выглядит очень сильным, и отсутствие молока ничуть не пошло ему во вред. «Это потому...» Заял Манимон убедительным тоном, граничащим супрёком. «Что покойная мать нянчит его? Как же он может дождаться в молоке?» Ребёнок тихо рассмеялся, словно бы осознавая призрачную ласку.